Экзотик-тур, экипаж поискового рейдера Шустер и Псилон 75 а взвод разведки мобильной пехоты флота Евразии. Пронт-32, табаска доминанты земли. Глава 1 После первого шока пришло опустошение. Скотч, словно выпотрошенная поваром рыбина, лежал на краю платформы и бездумно глядел в небо. Туман почти рассеялся, созвездия прекратили менять форму, а туманности перестали вспыхивать и угасать. Две армады у Табаски либо взяли паузу в битве, либо выяснили отношения досрочно, не дойдя до взаимного истребления. Уточнять у свалившихся на головы туристам пехотинцев-землян, какой именно из этих двух вариантов верен, скотч не стал. Он даже радости особой не испытал от появления подмоги, От осознания простой истины, доминанта земли, табаску не бросила, старается как-то выручить. А ведь появись пехотинцы вчера, реакция Скотча была бы совсем иной. Еще бы. Тогда весь отряд, все, за кого Скотч, как гид-инструктор, отвечал головой, еще были живы. И неважно что война, на то и гид, чтобы отвечать за каждого вверенного его заботам туриста в любых условиях. Фауста Аркутти, совсем еще пацан, ничего толком не успевший повидать на своем веку, вчера был жив. Сестра его была невредима и не лежала под наспех сооруженной капельницей, как сейчас. Веселый и неунывающий окоп, траншея, подолян был жив. Мало приспособленная к дикости и войне, Гунила Бот была жива. В раз осунувшийся и потерявший смысл существования Тентер не сидел идолом над трупом жены. Неприятный и в то же время редкой отваги человек Воронцов тоже был жив. Жили и улыбались соратники и коллеги жбаны и Хидден. Не лежал пластом в Валтии, не боюкал искалеченную лучеметом руку хитрюга Солянка. И еще вчера все было совсем иначе. Остальные тоже оставались мрачными. супербюллер Патрис Дюэль и Вали Хилько, помощь которой вежливо, но твердо отверг врач-пехотинец, завхоз Литл, не то спасшийся от инопланетного плена, не то по глупости влипший вместе с группой экзотиктура в губительные приключения, растерянный искатель Саня Веселов над умирающим штурманом Василием Шулейко и в раз ставший непрекаянной научница Виола, потерявшая сестру Регину, Даже толстокожий и обычно надменный советник Паулиста с Фалькао и тот невольно разделил общую скорбь и отчаяние. Только Семенов остался прежним, уравновешенным и замкнутым, и продолжал о чем-то шушукаться с канониром и его подручными на корме платформы. Из-за этого равнодушия к оборвавшимся жизням скотч вдруг переполнился злостью. Злостью на Семёнова, на которого, похоже, смерть вчерашних спутников и товарищей, вообще никак не подействовала. Так, штатные потери, из которых ни одно задание не обходится. Это казалось странным, неправильным, чудовищным, бесчеловечным. А лишь навалившаяся апатия мешала Скотчу встать, взять Семёнова за грудки и высказать все, что накопилось в душе. Даже по сторонам и вперед Скотч почти не смотрел. и чувство времени поэтому утратил. Не толкни его в бок один из разведчиков так и валялся бы на платформе, глядя в никуда. От толчка скотч вздрогнул и очнулся. Над головами нависал край планетарного крейсера. Неправдоподобно огромный диск начисто заслонял небо в секторе запад-север. В подбрюшье этой рукотворной громады тлела россыпь огней от габаритных до индикаторных. и даже дневной свет не в силах был приглушить или разбавить их пронзительное свечение. Платформа все время шла низко, задевая за кроны деревьев, но можно было не сомневаться, что с крейсера ее уже давно засекли. Скотч не имел представления, зачем они полезли в самое пекло. Именно туда, где искателей жаждали видеть пленными проклятые скелетики. Но возражать разведчикам-землянам просто не осталось моральных сил. Скотч слишком устал. Последние дни, дни, когда снедала утомительная ответственность и догладывала постоянная опасность, начисто опустошили его. До такой степени, что теперь Скотч сам не понимал, как сумел выдержать так долго. — Просыпайся, — сказал разведчик. Кажется, его звали Майки, и своих буди разделяться пора.